После трёхнедельного похода отряда генерала Карцева Крестовского командовали в авангардный отряд генерал-майора Струкова. Рейд этого отряда завершился взятием второй столицы атаманской империи Андзеополя. За турецкую кампанию всевот Крестовский был награждён орденами Святой Анны третьей степени с мечами, Святого Владимира четвёртой степени с мечами и бантом. сербским орденом такого четвёртой степени, румынским орденом Фрацерия Дунареу и черногорским орденом князя Даниила третьей степени. По возвращении в Петербург Крестовский приступает к новому большому литературному труду трилогии Тьма египетская, Тамара Бен-Давид и Торжество Ваала. Всеволод Владимирович фундаментально готовился к написанию этого труда. Он изучал древнееврейский язык, делал нужные выписки из старых книг. Публикация первых глав Тьмы египетской в Русском вестнике показала антиеврейскую направленность этого романа, так что редактор журнала Катков отказался от дальнейшей публикации. И только когда редактором Русского вестника стал Берг, были опубликованы все три романа, причём третий остался незаконченным из-за смерти автора. В летом 1880 года Александр II отправляет Крестовского в новую командировку на должность секретаря для военно-сухопутных сношений при главном начальнике русских морских сил в Тихом океане адмирале Лесовском. Одновременно он должен был вести исторические записки о плавании эскадры и писать корреспонденции в Правительственный вестник и Военный спортник. По пути из Неаполя во Владивосток, куда Всеволод Крестовский отправился вместе с адмиралом Лесовским, он побывал в Австрии и Италии. Из-за болезни Лесовского, с которым Крестовский служил на одном корабле, он полгода проведёт в Японии. Результат этого его двухтомная книга В дальних водах и странах, а также написанный уже в Петербурге обстоятельный труд этнографический статистического характера о положении и нуждах южно-уссурийского края. Не успел всевот Владимирчик оправиться от одного путешествия, как надо было собираться в новое, не менее далёкое и экзотическое. Его назначили старшим чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Туркестана. Здесь он занимается приведением в порядок Ташкентской казённой библиотеки, раскопками в Афрасиабе близ Самарканда, а также участвует в посольстве к эмиру Бухарскому. Последнее произвело на него сильное впечатление, в результате чего и появилась его новая книга В гостях у эмира Бухарского, представляющая собой живые картины жизни Востока. По окончании путешествия в Туркестан, где Всеволод Владимирович находит своё семейное счастье, женится на двадцатилетней дочери статского советника Евдокия Степановича Лагодя. Его откомандировывают в распоряжение Министерства внутренних дел. Тут он вновь совершает два путешествия, но уже по России: одно по ознакомлению с деятельностью земства, другое для осмотра промышленных и торговых центров России. Итогом их были статьи под владычеством земства и обзор промышленные и торговые центры России. Однако на должности чиновника особых поручений Министерства внутренних дел он задержался недолго, и в 1887 году беспокойная судьба забросила его в департамент таможенных сборов. И вновь длительной поездки по железной дороге и на лошадях для инспектирования отдалённых бригад пограничной стражи, во время которых он изучал жизнь и быт офицеров и нижних чинов. Это изучение дало ему богатый материал для очерков: вдоль австрийской границы, русский город под австрийской маркой, по закавказской границе. служба в департаменте таможенных сборов с длительными поездками в мало освоенные уголки страны была нелегкой для человека его возраста, поэтому Крестовский с удовольствием принимает предложение варшавского генерал-губернатора занять место редактора газеты Варшавский Дневник. И хотя по прибытии в Варшаву он энергично взялся за новое дело журналиста, работать ему было тяжело. На Крестовского обрушилась заграничная польская печать, не простившая ему антипольских романов Две силы и Панургово стадо. Начались трения с цензором, которые угнетали Всеволода Владимировича настолько, что он не раз собирался оставить свой пост. Всё это не могло не сказаться на здоровье писателя. В 1894 году у него обнаружили болезнь печени и почек. Болезнь, осложнённая сильной простудой, прогрессировала, и в январе 1895 года Всеволод Крестовский скончался. Его похоронили в Петербурге в Александро-Невской лавре. Всеволод Владимирович Крестовский занимает скромное место в истории русской литературы XIX века. Он и сам понимал это. В одном из ответов начинающим литераторам он писал: "Надо, чтобы каждый автор, претендующий на внимание к себе читателя, имел что сказать ему своё и сказал бы это своё искренно". В этом главное, а остальное есть уже дело большего или меньшего таланта. Но ведь не все же Шекспиры и Гюго, не все же Пушкины и Толстые. Читается и наш брат, скромный, второстепенный и третьестепенный писатель, если он искренно и честно относится к своему делу. Крестовский. Собрание сочинений. Новое издание романа Всеволда Крестовского Петербургские трущобы выходит в свет в примечательный период нашей жизни, когда в советском обществе повысился интерес к русским писателям XIX века второго и третьего ряда. Они оставили нам замечательные произведения, которыми зачитывались их современники и которые с удовольствием читает наше поколение. Да и называем мы их писателями второго ряда не потому, что у них не хватало таланта, а потому что русская литература богата и более великими именами, вызывает уважение и восхищение, и служит хорошим примером то, как они работали над своими произведениями, сколько сил вкладывали в них. Так для трущёб пишет Всеволод Крестовский, Я посвятил около 9 месяцев на предварительное знакомство с трущёбным миром. Посещал камеры следственных приставов, тюрьмы, суды, притоны Сеной площади, дом Вяземского и прочее. И работал благодаря тогдашнему прокурору князю Хаванскому и покойному Христяновичу в архивах старых судебных мест Петербурга, откуда и почерпнул многие эпизоды для романа. Чтобы написать Кровавый пуф, Две силы и Панургово стадо, потребовалось не только теоретическое изучение польского вопроса по источникам, но и непосредственное соприкосновение с ним в самой жизни, что и дала мне моя служба в западном крае и в Польше. Для дедов пришлось по источникам изучать эпоху последних лет царствования Екатерины II и царствования императора Павла. Наконец, для последней трилогии «Тема египетская», «Тамара», «Бен Давид» и «Торжествовало» употреблено до десяти лет на изучение литературы данного вопроса, Библии, Талмуда и прочего, не говоря уже о личном практическом знакомстве с еврейским миром и бытом. Но при всём этом первенствующее значение я даю не как не теоретической подготовки по источникам, а самой жизни, то есть тем непосредственным впечатлениям, какие она на меня производит при знакомстве с нею, её бытом, типами и соотношениями в массе ежедневных соприкосновений моих с нею. Крестовский. Собрание сочинений. Читающая публика по достоинству оценила напряженный творческий труд и талант Всеволода Крестовского в Ологде. Во время проводов его на вокзале было много горожан, во главе с местным учителем, который произнес такую речь: «Приветствуем вас, наш дорогой писатель, и подносим вам хлеб, соль в знак нашего уважения к вам как». Киста русскому писателю мы все с особенным удовольствием читаем все, что вы пишете. Крестовский собрание сочинений. Подобные чествования были и с Белостоки, Поволжских городах и других. А вот как оценили талант писателя его собратья по перу. Во время похорон все волда Крестовского прочувствованные слова сказал молодой поэт Аполлон Кариновский. Мы все знаем, что хороним русского писателя, откликавшегося на все крупнейшие вопросы русской бытовой народной жизни. Но не все мы знаем, что мы хороним русского поэта, представителя чистой поэзии, проводника русского народного духа. В этом виновата та рознь, которая разделяет литературу наших дней и является виновницей вражды людей, связанных между собою. общностью идей художественного единения. Всеволод Крестовский явление крайне оригинальное для того, чтобы умолчать о нём представителю современной русской поэзии. Поднимая свой скромный голос на могиле поэта, я желаю почтить его память, святую для каждого почитателя русской народной поэзии. И вот за неё, за русскую поэзию, земной поклон тебе. Русский народный поэт. Крестовский. Собрание сочинений. Мы часто говорим и пишем об остроте сегодняшней литературной борьбы. В России XIX века она была не менее острой. Как же относился к этому Всеволод Крестовский, которого критики того времени причисляли к лагерю консерваторов? Критерий ценности. того или иного произведения, для него была искренность иными словами, талантливость. Я признаю всякое направление в писателе, если только он искренен. Может и быть мрачнейшим пессимистом или усвоить себе панглоссовское убеждение, что всё к лучшему, всем лучшему из миров, писал Крестовский. В сущности, это решительно всё равно, если только вы искренний Крестовский Собрание сочинений Эти слова писателя теперь особенно актуальны, ибо он дает нам завидный пример плурализма в литературе, за который мы так ратуем. Поэтому сегодня надо издавать писателей всех направлений и современных, и, конечно, прошлых веков и десятилетий, разумеется, если их произведения не несут в себе проповедь насилия, войны и другого для объективного научного, а истинно научная и должно быть объективным изучение нашей литературы и культуры, а также для того, чтобы читающая публика могла более широко и полно судить о литературной и общественной жизни России того времени. Скачков. Всеволод Крестовский. Петербургские трущобы. Книга о сытых и голодных. от автора к читателю Прежде чем читатель раскроет первую страницу предлагаемого романа, я нахожу не лишним сказать ему несколько слов. Когда еще до появления в отечественных записках первой части моего романа, которая сама по себе составляет как бы введение пролог к нему, я читал ее некоторым друзьям и знакомым, мне приходилось не однажды выслушивать вопрос: да неужели все это так? Все это правда? Вопрос относился. три почтительно к тёмному миру трущоб весьма может статься, что он же придёт в голову и незнакомому с делом читателю. Поэтому позвольте мне рассказать, каким образом пришла мне первая мысль настоящего романа, что натолкнула на неё и что побудило меня приняться за мой труд. В этом будет заключаться маленькая история романа и ответ на вопрос, точно ли это правда.